Глава четвертая Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полена дров, пару бураков или качан капусты. Но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалования по этой четвертой в государстве должности полагалось всего 10 рублей сигнациями в месяц, то есть около 2 рублей 85 копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а... Как это невозможно, то каждый квартальный донимал с тех, которые обращались к нему за чем нибудь по касающемуся делу. Без этого донимания невозможно было обходиться, и даже сами вольтерианцы против этого не выставали. О неберущем квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов, Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения и не могло быть о том никакой речи. Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было, Городничий принял в соображение только его громадный рост, а фигуру и пользовавшуюся большой известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества очень подходящий для полицейской службы, которой добивался Рыжов, и он был сделан с солегальческим квартальным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки, блюсти вес верный и меру полную и утрясенную. Городничий сделал ему только одно внушение — «Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай!» Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре уже начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве. А самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьча, доводит до весьма тягостных испытаний.